Вел он себя совершенно разумно, а номер не покидал, так как утратил доверие к своему детективу. Он считал, что тот переметнулся на другую сторону. Показал Кану страничку письма, в котором кто-то требовал от него 20 тысяч долларов, угрожая в противном случае отравить его. Письмо он якобы получил еще в Ливорно и напрасно пренебрег опасностью, потому что... На следующее утро после срока, назначенного для откупа, почувствовал такую слабость, что едва встал с постели. Полдня его мучили головокружение и галлюцинации, и он, по возможности, быстрее собрав вещи, переехал в Эксель-Сиор. Он не надеялся, что ему так просто удастся избавиться от шантажистов, и поэтому нанял детектива, но не сказал ему сразу, зачем, рассчитывая сперва приглядеться к этому, в сущности, чужому человеку, подвергнув его испытанию и ведя с этой целью определенный образ жизни. Во всем этом была какая-то логика. Непонятно было только, почему Свифт остался в Неаполе. Правда, он твердил, что сероводородные ванны благотворно воздействуют на его ревматизм, и он хочет закончить курс лечения. Поначалу аргумент этот убедил Кана, но поразмыслив над рассказом Свифта, он ещёл всю историю маловероятной. Сомнения усилились после того, что он услышал от прислуги гостиницы о поведении Свифта. На самом деле, было странно, что Свифт устраивал пиянки с подозрительными женщинами только чтобы испытать детективов. Канн сказал об этом Свифту прямо в лицо. Тот признал его правоту, но повторил, что действовал не всегда смысленно, поскольку его отравили. И тут Канн, почти уверившись, что его приятель страдает душевной болезнью, решил как можно скорее доставить его в Штаты. Оплатил счет в гостинице, купил береты на самолет и не отходил от Свифта, пока они вместе не упаковали чемоданы и не отправились в аэропорт. По некоторым деталям в рассказе Кана можно было догадаться, что Стивфт принял эту самаритянскую помощь не без сопротивления. Прислуга гостиницы также подтвердила, что перед самым отъездом американцы крупно повздорили. Однако применил ли Кан наряду со словесными аргументами и насилие или нет, ждать от него разъяснений было бесполезно. Письмо Свифту с угрозами, единственная улика пропала. Кан видел только его первую страничку и запомнил, что оно было отпечатано довольно-таки нечётко, поскольку это был не первый экземпляр, и что английский текст изобиловал грамматическими ошибками. Свифт, которого он уже в Америке спросил о письме, рассмеялся и открыл ящик стола, но письма там не оказалось. Сам Свифт Категорически отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы, связанные с пребыванием в Неаполе. Специалисты сочли, что полученный материал какая-то мисанина из подгляденных и абсурдных фактов. Печатание шантажирующего письма через несколько листков толстой бумаги способ затруднить идентификацию машинки, на которой напечатан текст. Метод довольно новый, Широкая публика о нём не знает. Это указывало на подлинность письма. А вот поведение Свифта дело другое. Человек, которого шантажируют и который верит, что угрозы начинают осуществляться, так поступать не станет. Поэтому эксперты решили, что здесь переприлис шантаж, попытка получить выкуп, сделанная в Ливорне кем-то из местных об этом свидетельствовал скверный английский язык письма и временный приступ помешательства. Если это так, то включение дела Свифта в контекст общего расследования только затемняло всё, вместо того чтобы внести ясность, поскольку так называемое помешательство Свифта по своему характеру совпадало с типичным для всех случаев ходом болезни, но на лицо была идеальные угрозы. В следующий случай касался швейцарца Франца Мительгорна, прибывшего в Неаполь 27 мая. И отличался это от остальных тем, что Мительгорн хорошо был известен в пансионе, в котором он остановился. Он был здесь ежегодно.